Глава тридцать третья «Дорин приносит большой окорок», — сказала миссис Паркер Мире, — «и пудинг, а Джон и Бетти приносят кур. Поставим печься сразу, как приедут. Сейчас включу духовку, чтобы все было готово. Так что если успеем до их приезда закончить с овощами, то больше и волноваться не о чем. Ну, до подливки». Мира чистила пять фунтов картошки. Считая совсем малышей, должно было собраться 13 человек. Несчастливое число, — думала она, — лучше совсем малышей не считать. «Вы с Фэй накрыли на стол?» — спросила ее мама. Предполагалось, что во время пиршества все сумеют кое-как уместиться за столом для пинг-понга на задней веранде. Сейчас он был накрыт лучшей скатертью миссис Паркер, подаренной ей еще на свадьбу но, поскольку скатерть была все-таки маловато, под нее постелили простынку. «Ага», — ответила Мира, — «Фэй как раз сворачивает салфетки, чтобы красиво было». Фэй овладела этим искусством в бытность свою официанткой в коктейль-баре. Она сворачивала короны. Миссис Паркер отложила нож для чистки картошки и пошла самолично убедиться, что все сделано в должном виде. «Какая прелесть!» — сказала она Фэй. «Выглядит просто роскошно!» В тот же день, спустя довольно много часов, Фэй играла на лужайке в скакалочку с племянницами Миры. Племянники шумно лазили по деревьям, а малыши спали в повалку на ковре. Мужчины пили пиво, а Мира с матерью, сестрой и невесткой сплетничали, сидя в креслах на веранде. «Надо бы подыскать для Фэй мужа», — сказала миссис Паркер мире И не из этих твоих клубных бездельников. Кого-нибудь порядочного и надежного. Посмотри только, как она возится с девочками. Видно же, что с детьми ладит. Хочет выйти замуж и своих завести. Ну, я делаю, что могу. Но ей трудно угодить. И правильно, сказала миссис Паркер. А то в наши дни каких только мужчин не встретишь. Мам, но тебе-то что об этом знать? Спросила Дорин. Ты удивишься, ответила миссис Паркер. «Мама про тех, с которыми я встречаюсь», — пояснила Мира. «О, Господи!» — сказала Дорин. И они с Мирой расхохотались. «Ты все еще встречаешься с Джеком Прайсом?» ну, «Так, иногда». «Даже имени этого человека в моем доме слышать не хочу», — посуровила миссис Паркер. «После всего, что он сделал». «Ой, мама, да он еще ничего!» — сказала Мира. «Бывают и хуже». «Даже не начинай!» — отрезала миссис Паркер. — Ну, хотелось бы мне, чтобы ты нашла кого-нибудь порядочного для Фэй. Такая милая девочка. Такая жалость, что никак не встретит того, за кого бы можно замуж выйти. — Бедняжка, и даже семьи никакой. Ей очень надо замуж. — Угу, — сказала Мира. — Подозреваю, ты права. — Ну, а то...